Глава пятнадцатая. Ожог. Устроившись поудобнее на подушках, я попыталась выкинуть из головы странные ощущения в комнате герцога и взялась за записи. Половина из них оказалась скучной да нельзя. Отчеты по хозяйственной части замка, доходы, расходы, которые, наверное, подшивал герцогу советник. Я перевернула несколько стопок и из интересного нашла на полях пометки другого почерка. Наверное, супруга. Некоторые слова разобрать было невозможно, кое-где показалось слово ущелье, душа и отдать долг. Корявая стремящаяся вниз строки. А вот пара книг оказались полезнее. В одной от руки чем-то до невозможности красивым почерком были вписаны исторические события. Мне было трудно разобраться в датах, но я даже не знала, какой здесь день сегодня. Разве что погода казалась поздней летней. Я полистала из конца в начало и открыла первую запись. Новая история замка Нейшвель. В этот славный день следует отметить особенный праздник освобождение Киранийских земель от власти колдовских чар. Отныне династия Темхас, овеянная мрачной славой, канула в небытие. Следует чествовать И отдайте дань уважения герою последних событий Лорду Ангарет из Акстинии, освободителю и спасителю. Отныне злые чары рассеяны над горами, и снова воссияло солнце. Король Эмар великий даровал титул герцога славному победителю. Ох, шителеты песни, которые пишут победители. От сладострастных речей автора этих строк аж зубы свело. Такое небыль зачитывали герцогу вслух чтобы он мог почесать чувство собственного величия. Смертельно клонило в сон. Несмотря на убеждения летописца о росеиных злых чарах, мне всё ещё было не по себе. Я попросила одну из служанок, молчаливую, полнателую девушку, судя по изяществу и изнеженному виду сопровождавшую ледину Ирин из тех прикоролевских земель лейней Мацуры, посидеть со мной рядом эту ночь. Та понимающе кивнула, принесла с собой вышивку, обмолвилась со мной ничего не значащими фразами «У на удивление холодном вечере» и оставила гореть свечу. Слава богу, мне ничего не снилось, не жгло шею и не звучало больше страшных голосов. На следующее утро я снова тренировалась с Эльдом, будто это могло внезапно подарить мне мастерство и неуязвимость против некоторых бандитов со шрамами. Ему хватило взгляда, чтобы понять, что я не воин. Но наперекор всему я снова бралась за рукоять меча, теперь уже настоящего. По крайней мере, было приятно ощущать усталость и боль забитых мышц. Такая иллюзия растущей силы. Эльд уже не возражал и будто сам ждал каждое утро нашей встречи. Ещё бы, ему явно было приятно рассматривать меня в боевом наряде и быть в тесном контакте, мягко поучать, придерживать и испытывать раз за разом мою ярость. Похоже, он рос с боевой и властной мамашей, раз получал удовольствие от того, что я его бью и срываю на нём свой страх, свою злость и свою беспомощность. Каждому из нас становилось лучше. Нездоровые отношения, ну, очень даже типичные для нашего мира. «Встретились два травмированных человека», называется. В конце уже, наверное, десятой нашей тренировки ко мне подбежала Зарина и с поклонным осведомилась. Изволю ли я отправиться на горячие источники? С меня текло в три ручья. Я уже давно мечтала о полноценной горячей ванне, а не обтирании нагретой водой, и лучшего предложения быть не могло. «Вы держитесь очень хорошо, ваша светлость», — задорно пела девушка, провожая меня по горной дороге. Вслед за нами шло ещё несколько служанок с тюками каких-то полотенец, Увязалась молчаливая леди Юрета, которая, видимо, невыносимо было оставаться совсем одной. Ну и я не спешила с разговорами ей на помощь. Мне было о чем думать и беспокоиться. Мы поднялись чередой крутых ступеней, снова спустились и оказались в чудном месте. Отовсюду валил густой пар, пахло влагой. Прохладный ветер продувал, и тем скорее хотелось погрузиться в тёплую воду. В небольшом каменном укрытии с отделанным камнем полом служанки помогли расшнуровать и стянуть корсет, блузку, освободили от плотных штанов. Ещё немного странно было чувствовать себя знатной особой с кучей свиты, но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. — У вас синяки, леди Нарин! — воскликнула с удивлением Юриетта, указывая пальцем на мои ноги. — Не бойтесь, это не заразно! — улыбнулась я. Её испуг меня позабавил, а служанок мой ответ заставил сдержанно смеяться. Леди Юриэта насупилась в моей насмешке. «Ну уж извините, больше глупости меня раздражает чёпорность и жеманство. Да, у меня синяки, и чёрт с ними, есть волнение поважнее». «Вы будете снимать обручальный браслет, госпожа?» Тихо спросила Зарина. Так тихо, что речь шла, видимо, не только о сегодняшнем купании. Я подумала, посмотрела на застёгнутое на запястье золотое украшение, по всему подарок умершего супруга. Кивнула и стащила его с руки. Все наблюдали за этим действием со священным трепетом. Наверное, это символично и нужно было сделать раньше. Я положила ажурный браслет на каменную скамью и отвернулась. Муж умер. Брак завершён. Аминь. Я осторожно коснулась воды. Горячая, но не обжигающая, ступила вниз на широкую ступень, которую было почти не разглядеть в густом пару. Шаг за шагом я погружалась в воду, расплела собранные в пучок волосы и погрузила из головы в божественно приятную воду. Мышцы отозвались благодарностью. Зарина и ещё двое служанок, скорее всего, таких же местных, спустились вслед за мной с лёгкими смешками и разговорами, следом хмурая леди. Как же тут восхитительно. Казалось, удовольствие и расслабление перетекают во мне горячими волнами, отступают прочь все тревоги и страхи. Самое приятное, что случалось со мной в этом дурацком средневековом мире. Почему мы не ходим сюда каждый день? разомлела я окончательно, прямо чувствую, как вся хворь покидает моё измученное тело. Я могу сделать вам массаж, госпожа, предложила Зарина, подплывая ловкой русалкой и хихикнула. «Помни себя после первых тренировок. Плечи просто отваливаются». Я не возражала и подставила плечи. Пальцы у Зарины оказались надивой сильными и ловкими, и я то и дело пищала с просьбами о пощаде, особенно когда она пыталась разбить окаменевшие плечи и верх спины. Так чудно было чувствовать жар воды и прохладу горного воздуха одновременно. «Что в вас зажег, ваша светлость?» Тихо осведомилась Зарина, убирая мои волосы и касаясь шеи. "А жок? Вот тут", она очертила пальцами то место, где вчера меня жгло кожу. Но я щупала вечером и перед сном, ничего не было. Кожа была ровной и гладкой. Зарина прошла пальцами ещё раз. Я потянулась и коснулась шеи. Зарина оказалась права. Под подушечками пальцев едва уловимо почувствовалась неровность, будто ряд царапин. Это появилось от касания меча. Чёрт. Словно меня в самом деле током шарахнуло или молнией. И те страшные слова. "Не болит?" с лёгкой тревогой спросила служанка, опуская ладонь обратно на плечи. "Нет", мотнула я головой, чувствуя нарастающую жуть от происходящего. "Остань". Сделав шаг на глубину, я с головой нырнула в горяче, будто дымящуюся воду, выгнать прочь этот леденящий ужас что всё быстрее подбирался к сердцу. Что за чертовщина меня окружила? Может, у лединой Ирин и впрямь были основания покончить с собой?